Глава третья. «Слушай, ну заканчивай», — сказала Ксюха. «Просто покатаемся, развеемся, погуляем, и все за их счет. «А если посадят?» «То и за счет этого самого? Общака, да?» — спросила Саша. «Блин», — взвыла Ксюха. «Я же пять раз объясняла, не было там никаких наркотиков». «А что было?» — спросила Саша. «А, да, помню, супер пупер -адидас. Не Адидас, а Ямамота, или как там эта японская ерунда называется. Короче, натурально суперпупер. Чего кривишься? Я правду говорю. Смотрела на сайте. Такой шмот реально, тысяч пятьдесят стоит без доставки. В нем леди Гага тонируется Или как там ее, неважно. А Матвею за десятку нашли. Не отличишь. И он за четвертак загнал под заказ все чисто и честно. Да кому, Господи! Ты сама-то веришь, что есть такие лохи, чтобы им лениво в интернет слазить и аналог найти. Зато 25 рублей выложить не лениво. Во-первых, вот есть, не поверишь. Во-вторых, так просто не найдешь. Места знать надо. Даркнет, ага. И секретные группы по секретным инвайтам. Ксюх, что ты как в садике вечно? Ксюха отмолчалась, сколько уж могла, с очень важным лицом. И опять с упорством вахтового муравья поползла к главной теме. «В любом случае, Матвей этим больше не занимается. Так что можно, пожалуйста, не трястись уже?» «А? Значит, надо по какому-то другому поводу трястись», — отметила Саша. «Правильно я понимаю? Если ты настроена хейтить, давай не будем эту тему поднимать», — заявила Ксюха и замолчала, поджав губы. «Давай», — легко согласилась Саша, и углубилась в лабу. В понедельник надо сдать три штуки. Сегодня вечер четверга, а у нее ни одно не готово. Ксюхе, естественно, хватило ненадолго. Уже через пару минут она снова принялась уламывать Сашу, быть нормальной, не тупить, ловить возможности и непременно сгонять в хорошей компании на историческую родину, чтобы показать ее замечательным Матвею и Алексу. у которых возник внезапный бизнес-интерес к самой вонючей точке земного шара. Ксюхин-бубнёж был для Саши как звук телевизора из соседней комнаты. И раздражает, и сосредоточиться не дает. К тому же все равно невольно прислушиваешься, чтобы понять, о чем речь. Да и в лабу смотреть она больше не могла. Саша отодвинула тетрадь и, сдерживаясь, спросила. «Ну какой бизнес может быть у твоего Матвея в городе?» Где не то что Ашана? Пятерочки блин нет. Вот, торжествующе объявила Ксюха, как будто Саша только что сама все объяснила веско и убедительно. Именно поэтому. А во-вторых, не у Матвея, а у Алекса. Он крутой перец, если не заметила. И чем занимается твой крутой перец? Если бы Саша знала Ксюху не так хорошо, то не заметила бы полусекундной заминки. И, может, повелась бы на дальнейшие слова про широкий спектр интересов, возможностей и мощностей, которыми располагает расчудесный Алекс в изложении Ксюхи за несколько секунд выросший из состоятельного мальчика в олигарха чуть ли не федерального уровня. Но Саша знала Ксюху лучше собственного отражения, просто потому что видела чаще и с неизмеримо большего количества ракурсов. так что просто кивала, пока не надоела, а потом заметила. «Ксюх, ты если сочинять не будешь, у тебя, наверное, инсульт случится или разрыв почек, да?» Реакция Ксюхи, к сожалению, была тоже не слишком интересной, потому что предсказуемый, как синопсис девочковой комедии. Возмущение, наезд, отъезд, шутка, соскок с темы — все это в семи репликах за несколько секунд. Далеко Саша отскочить не позволила. Ее все-таки слегка заинтриговал Алекс. Добрый, щедрый, и вполне воспитанный. Заинтересовал еще на пикнике и особенно на обратном пути. Потом она, правда, по нервяку и из нежелания грузить голову малополезной информацией предпочитала отмахиваться от настойчивых попыток Ксюхи рассказать всякие подробности о происхождении и образе действий юного мецената. Правильно делала. Похоже, знаний и даже наблюдений Ксюхи не хватило бы на сколь-нибудь развернутый и внятный рассказ. Но на брифле режим хватило. Алекс учился на том же факультете, что и Матвей, только парой лет раньше. Потом ушел в академ, занялся бизнесом, поднялся. еще и родня помогла. У него знаешь, кто родня? «Кто?» — спросила Саша. — сказала Ксюха, закатив глаза — и саша немножко прокляла себя за неотбитую привычку задавать вопросы которые из самых логичных и невинных превращаются едва обратившись к ксюхе в идиотские риторические и неуместные если знает сама скажет а сейчас явно не знает алекс не слабо раскрутился и не слабо поднялся продолжала Ксюха. а когда родня настояла на продолжении учебы алекс вернулся на химфак Весь на наворотах и турбонаддуве. Там с Матвеем мы познакомились. Ища вот мутят разные бизнес-темы. «Химфак, да?» — сказала Саша с Верепея. «И Матвей тоже на химфаке, да?» Ксюха растерялась. «Ну да, я же говорила». «Ни разу», — отрезала Саша. «На химфаке бизнес у них. А Деда с Ямамотом. Знаем мы этот бизнес. Во все тяжкие смотрели. Мед варят или еще чего в этом роде, да?» И решили-то, что Чупов, пора освоить, раз там даже пятерочки нет, да? Зашибись, красавцы! Сашка, ну чего ты несёшь?» — сполошилась Ксюха. Алекс здоровенные вообще компании представляет, типа Газпрома. Заграничные он говорил. Я не помню просто. Всякими поставками занимается, катализаторы там, ферменты, блин. Я эти фенолфталеины со школы ненавижу и помнить не хочу. Какой мед? Ты что? А ты тогда хакер, да, раз на программиста учишься? В России все хакеры, — мрачно процитировала Саша из чего-то позабытого. И какого фига заграничному «Газпрому» в Чупове вонючем надо? Там, короче, штуки такие для очистки, кажется. Их в конторах можно оставить и в квартирах. Начала Ксюха, почти от балды, тут же просияла, вспомнив. Во, точно, и для очистки есть... И штуки такие с приложением для айфона, переносные тесты делать. Идешь с айфоном в туалет, две полоски сразу умрешь, одна, помучаешься сперва. Типа того, вот ты, Саш, злая все-таки. Короче, можно это, как его? Замерять ДПК, да? ПДК предельно допустимую концентрацию. В чупове ее замерять нафиг не нужно. Там просто окна приоткрыл и все. Полный нос, ПДК. По дальше уже передозировка. Да все равно. Пипл же любит такое. Мне мамка рассказывала. Они в молодости специально какие-то там штуки покупали. В арбуз или в картошку втыкаешь, и видишь, что пестициды там. Слова-то какие знаешь, — пробормотала Саша уважительно. Она представила, как бродит по магазину или рынку, протыкая специальным прибором арбузы, картофелины и помидоры. И хихикнула. Хихикание получилось активным еще и потому, что воображение подсунуло подробный вариант этого прибора в виде айфона на палке с щупом, откровенно фаллического вида. Весна идет весне дорогу. Ну, сказала Саша с усилием, давя смех. Я могу с мамкой поговорить. Может, и впрямь покатит. О, точно! А наш у тебя обтаик! Самое то будет. Еще и процент получит? Алексу скажу. Он и нам с тобой отстегнет маленько за идею, а? А он что, и так не знает? Я думала, он поэтому и уламывает, чтобы я с вами ехала. Типа, мамку уговорю. Да не, я не говорила. Или говорила? Ксюха задумалась. Саша задумалась сильнее. Так что несколько следующих фраз прослушала. Ехать в Чупов очень не хотелось. Последний год каждая поездка была как поход в сортир на автовокзале. Если нужда неотчаянная, лучше перетерпеть. А теперь наложился еще и родительский взбрык. Сарасовск стал родным и привычным. Покидать его уютную громадность с кафе, парками и пиццей, двадцати видов, которую по широким чистым улицам волокут себе деловитые коробейники ядовитого цвета просто не хотелось. Как не хочется поганым дождливым вечером покидать уютную квартиру, особенно. когда за пределами квартиры ругаются или просто активно не любят друг друга. С другой стороны, надо же с родительским сбрыком что-то делать. Если не уладить его, то хотя бы изучить повнимательнее и понять, как с этим жить дальше. Еще интересно осмотреть квартиру на бывшей Ленина. У Саши сроду не было никакого особенного имущества. Ну, одежды, книжки, телефон, ноутбук. сережки вот, бабины и всё. А теперь есть квартира, своя собственная. Какая-никакая ценность, пусть и в центре вонючей дыры, как в тупом детском мимасике про Балагоя. Надо глянуть, в каком она состоянии и так далее. Год же не было, если не больше. Квартира-то неплохая, родная. Для бабы там немножко все переставили, но можно откатить и сделать, как в детстве. А можно, наоборот, выточить современную квартиру, студию даже, с ремонтом и нормальной мебелью, ковры выкинуть. Мама, наверное, возражать не будет, папа тем более. Ой, там же папа живет, Я же сама ему позволила. Поэтому и ехать не хотела. А вовсе не по причинам экологического и эстетического характера, которые как ладошку с готовностью вскидываю, загораживаясь от мысли о возможности поездки в Чупов. Саша очень не хотела помнить, как плохо все стало между родителями, тем более не собиралась становиться предметом дополнительной родительской разборки. Пусть сперва между собой все поймут, а то непременно используют любимую дочь как драйвер усиления ненависти. Так только и бывает. Мы смотрелись на Анькиных родаков. Спасибо. Но это если она прибудет сама по себе. А если с деловым визитом? В качестве сопровождающей? Да еще и за процент. Впрямь же можно об этом договориться. То почему нет-то? Ладно, давай через неделю, нехотя согласилась с Сашем. Лабы сдам хотя бы. Задолбала ты своей учебой, пробурчала Ксюха. Лабы, лабы. Тебе сильнее всех стипендия нужна, что ли? Будут у тебя полторы тысячи три раза в кафе сходить. Из-за этого молодость гробить? «У меня вообще-то родители то ли в разводе, то ли собираются», сказала Саша, поджимая губы. «Мне бы подготовиться и их подготовиться». «А, тогда, конечно», сказала Ксюха. «Не подумала, прости». Она всегда умела вовремя включить заднюю, но не отступаться. И сейчас не отступилась, а зафиксировала. «Тогда с подготовкой поедем. Как следует. Достопримечательности посмотрим». «Есть там достопримечательности?» «Ага». «Свалка», — сказала Саша, подтягивая к себе лабы. «Мзлая», — протянула Ксюха, осуждающе и сунулась в телефон. Сейчас глянем». «Алиса, Чупов». «Молчи я сама». «О, население, 70 тысяч». себе». «С 1899-го». «Старый какой». «Точно достопримечательности есть». отдельная «прямодельная Елки, «ёлки». «Знаем-знаем». Проект мусоросжигающего завода заморожен после массовых акций. Ух ты. А из старого-то чего? Так, механический завод остановлен, продан, вывезен. Кондитерская фабрика закрыта. Блин, что у вас все? Глава города арестован. Ржака, блин. Точно. Там же сенсация была, помнишь? По всем новостям было. И кто вместо? И.О. Выбор 8 сентября — «Наиболее вероятным кандидатом?» «Так, Сашка». Сашка недовольно оторвалась от лап, а Ксюха оторваться от телефона не могла, поэтому повторила. "Сашк, «Слушаю», — сказала Саша раздраженно. «Сашка, а у тебя папу как зовут? Даниил Юрьевич?»